Однажды белую северную ночь ехал дюк в поле. На него напали разбойники и убили его на мосту. Когда нашли его тело и привезли в поле, Лилиан бросилась на труп и умерла. Тогда не по теперешнему любили. Их похоронили вместе в семейном склепе. Крестьяне назвали мост «Дюковым мостом». И вот говорят, что на этом мосту появляется призрак девушки, и бывают слышны стоны или шум борьбы, но это не все. С тех пор над женской линией Кистеневых тяготеет нечто вроде заклятия. Или ее представительницы просты, незамысловаты, И тогда они прекрасные матери. Или у них есть талант. Лилиан была художницей. И тогда они не смеют выйти замуж, иначе им грозит гибель. Последняя Кистенева теперь замужем за Тверским. Варвара Семеновна чудная мать, но талантами не блещет. Зато ее дочь, Надежда Алексеевна, Музыкальная звезда первой величины. И вот боятся, что чары Дюкова моста отразятся на ней. Но, Надежда Алексеевна, не Кистенева. Да, это так. Но Тверские владеют опольем. Их семья — последняя ветвь, где течет кистеневская кровь. Вот как... Протянул Морозов. Ему хотелось смеяться над рассказом Андрея Андреевича. Интересно. а Вы сами-то верите этому? Я этого не видал. Сухо и скучно сказал Андрей Андреевич. Но возможность такого явления я допускаю. Вы и черта в стуле допускаете? Раздраженно сказал Морозов. — Когда-нибудь вы увидите не только черта в стуле, но и черта на престоле. Но, боюсь, вам будет тогда не до смеха. — Серьезно, — сказал Андрей Андреевич. Морозов не нашелся, что ответить, и оба молчали. Андрей Андреевич пристально смотрел в угол комнаты. Морозов сидел у окна, и потухшая папироса стыла в его пальцах. Ни тот, ни другой не шевелились. — Хорошо, — сказал Морозов. — Значит, может быть какой-то момент, когда вдруг вы срываетесь из нашего обычного мира трех измерений и попадаете в какой-то мир иных измерений. Так, что ли? — Не совсем так. Мир иных измерений непрерывно окружает нас, но мы его не видим, как не видим без микроскопа инфузорий в капле воды. Как темную ночью не видим самых реальных предметов, как, наконец, не видим и не понимаем темноты. Отсутствие света, да? Нет, этого мало. Есть темнота. А что она, мы не знаем» но иногда в минуту очень сильного душевного напряжения мы временно прозреваем и тогда видим то, что обычно скрыто от нас. Можно путем особых упражнений над собой достигнуть такой способности. К этому ведут оккультные науки. Вы оккультист. Было похоже на то, что Андрей Андреевич обиделся или рассердился, «Какой вы любопытный!» — сказал он. «То спрашиваете меня, не масон ли я, то не оккультист ли. Простите, я не знал, что это вам неприятно». Андрей Андреевич смягчился. Не в этом дело, приятно или нет. Но вот что странно. Ни о масонах ничего толком не знают, ни об оккультизме А поговорите в обществе, каждый оккультизмом бредит, об йогах мечтает, индийские сказки рассказывает. Вот тоже и о масонах. Начались забастовки — это масоны орудуют. Убили Столыпина неначе, как масонская проделка. Все наперед расписано и гибель монархии, и падение культуры, и везде видят масонов. Но для чего-нибудь они есть. Вы удовлетворены обычной ходячей верой. Вам достаточно проповеди на случай. Вы стараетесь не думать о душе. Ну, а есть люди, которые ищут истины, стараются прозреть. Из таких исканий возникло и масонство, и оккультные науки. хотя это две вещи совершенно разные. Как широко шагнула техника для уничтожения людей, или для того, чтобы дать человеку новые ощущения, сократить время и уничтожить пространство аэропланы, подводные лодки, перископы, тринитро-толуол, пулеметы, автомобили, кинематографы. Если бы сотую долю человеческого гения употребить на разработку вопросов души, может быть, мы давно перестали бы быть улитками, не сознающими, что есть мир, кроме листа бумаги? Мы еще не уверены в том, что душа-то есть». — сказал Морозов. — Вы не уверены? Поднял на Морозова голову Андрей Андреевич. — А черт их знает! Может быть, есть. — Может быть, и нет. — воскликнул Морозов. Андрей Андреевич вскочил, как ужаленный, и порывистым движением распахнул портьеру у окна. — загасить лампы! — повелительно сказал он. Морозов вынул штепсель и бледный рассвет мартовского утра вошел мутными и холодными волнами в комнату. Свет! Простирая руки к окну, восторженно крикнул Андрей Андреевич. Свет! Как прекрасен он, каждый день вновь нарождающийся! И какой ужас будет тогда, когда человечество будет ожидать холодную ночью на рождение зари, А она не придет. Нет ужаса больше. Недаром во все времена воспета золотая аврора. А будет день, когда погаснет свет в человеческих сердцах, и тогда люди узнают весь ужас жизни. Они не ценят света, потому что, ложась ночью спать, они уверены, что утром встанет солнце и осветит, и согреет их. Они не ценят и света духовного, потому что не видят его. Солнце погасить никто из людей не может, но погасят свет христианской любви в мире. Тогда посмотрим, что будет. Кто погасит? Масоны? Хмуро спросил Морозов. Андрей Андреевич был ему противен и страшен. Нет, не масона. Коротко и резко кинул Андрей Андреевич. Вы сами, потому что вы слепые, слепорожденные. Вы не видите, как под самую душу вашу подкапывается дьявол, как все более тускнеет незримый свет вашей души, а когда он потухнет... Будет хуже даже, чем если бы погасло самое солнце. На вас идет поход, а вы сами принимаете тех, кто идет погубить вас. Я вас не понимаю, и не поймете, и увидите, и тогда не поймете. Есть сила любви, и есть сила ненависти, есть сила жалости, И есть сила презрения. Посмотрим еще, что сильнее. Вы вот христианин, а не верите ни в ангелов, ни в дьявола, в самом существовании души и Бога сомневаетесь? Я не связан никаким догматом определенной религии, а я вот знаю, что есть силы светлые и силы темные, и что можно их употребить на борьбу с людьми. И я жду чтобы увидеть, кто победит, Серафим Саровский или Вельзевул. Что вы такое, Андрей Андреевич? Я русский, и по матери, и по отцу русский, и потому дерзания во мне много. Евреи распяли Христа из страха и ненависти. А живи Христос в России! Его распяли бы из любопытства, воскреснет или нет. А и воскрес, так не поверили бы. Нет страшнее и лютее русского человека. Ему ни свои, ни чужие муки, ни что. Он сам себя сожжет, но он и брата своего сожжет. Можно сказать, смакуя, с удовольствием, а мать топором зарубит. Так здоров живешь. Вы клевещете на русский народ. Это святой и чистый народ. Да, пока он со святыми и чистыми. А если ему нечистого подставят, вот тогда посмотрите. Знаете анекдот, как старушка ставила свечи перед картиной страшного суда, где были изображены ангелы и черти? — Ангелу свечку поставила, подумала-подумала, и черту ставит. Не знаешь, куда, мол, попадешь. На это вздор. Перед картинами свечей не зажигают. Это только анекдот. Скверный анекдот. А если этот анекдот пустить на всю Россию, что тогда? Есть такие люди, что спят и во сне видят, как бы ее запалить со всех концов и самый пепел по свету развеять. Не сожгут. Деревянная она, Сергей Николаевич, деревянная, со слабой трухлявой душонкой. Как еще запылает-то славно, и заливать не станут. Сами помогать поджигать будут». А кто поджигать будет? Кто? Да вы сами. Чтобы смешными да стыдными не показаться, чтобы от людей не отстать. Люди — конституция. И мы со свиным рылом — конституция. Люди — проституция. И мы туда же лезем. Нам все мало». У людей республика и нам подавай, да еще похлеще чужого. А вот они мы какие. Андрей Андреевич взял со стола три игральные карты и составил их воротами. Пальцем придержал, чтобы стояли вера, царь и отечество. Вот она, великая, единая и неделимая Россия. «А вы крышечку-то, царя, тихонечко снимите, вот оно и полетело все к чертовой матери, и вера, и отечество».